Ствол оснащен невиданным здесь двухкамерным дульным тормозом, затвор поршневого типа, гидравлический тормоз отката и гидропневматический накатник. Станины раздвижные, что тоже сейчас не делают. Причем они сварные, а не на заклепках. Диски колес стальные, кованные, шины из губчатой резины, оси подрессоренные.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 К каждой из супергаубец по сотне 40-килограммовых осколочно-фугасных снарядов. Жаль, конечно, что произведены эти орудия кустарным методом. Изготовление деталей велось лучшими мастерами-станочниками только по чертежам, без изготовления лекал. Сборка и подгонка вручную.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 Хохотал я долго, потом Димка признался, что первоначально хотел повторить в металле именно гаубицу-пушку МЛ-20 и даже успел соответственно назвать проект. Но двадцатая МЛка оказалась дамой строптивой и при нынешних технологиях строиться не пожелала, да и весила она более семи тонн. Всё это оружие великолепно, но пока солдаты и офицеры не научатся им пользоваться, просто груда мёртвого железа. Вот потому я уже третью неделю гоняю солдатиков и их командириков в хвосты в гриву. Ничего-ничего, вот ещё маленько, и можно будет выступать. В пойме Москвы-реки близ Звенигорода разворачивается для атаки казачья лава. На флангах вылетели квадриги-тачанки, развернулись и ведут огонь по фронту наступления. Казаки второго донского казачьего полка несутся вперед, поляна скакуя из пещелей. Мне остается только поморщиться. Какого чёрта? Ведь столько толдычил, чтобы в атаку шли в пешем рассыпном строю, пригибаясь, подавляя противника огнем. Язык блин стёр. Нет, мы блин донские, мы блин верхом. Шашки вон, пики перед себя. Ну, полковник Волосюк, мало тебе разгрома под Лихославлем, ты снова за своё. Ничему не хочет человек учиться. Пора его снимать. Вслед за казаками на поле начинается атака пехотной бригады. Но эти еще ничего себе, движутся перебежками, впереди лучшие стрелки, офицеры по форме неотличимы от солдат, разве что погоны. Не так уж плохо, не так уж плохо. Вот разве что рельеф местности можно было бы использовать получше, но это придет уже в процессе, так сказать. Командиру бригады, генерал-майору Гофману, можно объявить благодарность.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 и семеновцы, которым и было поручено это грязное дело, взвились на дыбы. Два молодых поручика, выполнив приказ, вечером того же дня застрелились, а следующее утро гвардейцы вместо осуществления арестов встретили на плацу в ротных колоннах и простояли тогда обеда, не сдвинувшись ни на метр. Это был чуть ли не первый случай саботирования прямого приказа вышестоящего начальника. И вот тогда Владимир, сообразив, что с семеновцами он каши не сварит, и издал свой гениальный указ.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 Два гвардейских полка, Преображенский и Семеновский, основная опора регента, снились с квартир и пешим маршем дернули в сторону Новгорода. А в московском военном округе четыре армейских полка приняли сторону Владимира. И это невзирая на всю мою контрпропаганду. Перебив или арестовав своих командиров и часть офицеров, мятежные полки ушли в Питер. Догонять их я не стал. Мой личный опыт подсказывал мне, что такие части, лишенные командиров высшего, среднего и малого звена, будут для дяди Вовы скорее обузой, чем поддержкой. 16 тысяч вооруженных человек, бестолкового управления и руководства. Большой подарок для Питера. Но на этом сюрпризы не закончились. Приехавший две недели назад Альбертович доложил, что, согласно его данным, дядя Вова вовсю договаривается с англичанами, предлагая им за военную помощь пол царства и кемскую волость в придачу. Вот ведь сволочь. Мы даже сначала не поверили, но Альберточ уверил нас в своей правоте. И точно, как раз вчера питерские газеты вышли под заголовками «Население столицы радостно приветствует союзные британские войска, прибывшие для борьбы с узурпатором».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 Вроде бы враг на пороге и надо исполнять свой долг, но конкретного приказа никто не отдаёт, да к тому же семьи большинства флотских офицеров сидят в Петропавловской крепости. Дёрнувшегося было на перехват англичанам Петра Великого только чистым случаем не утопили, но досталось старичку изрядно. Морячки Её Величества объяснили стрельбу неспровоцированной агрессией со стороны русского броненосца, хотя тот всего лишь нёс флажный сигнал «вы идёте навстречу опасности».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 А в ближайшем будущем мне было достаточно не вмешиваться, когда Германия начнет разделывать Францию, и снова лелеемый бритами баланс под угрозой. Так что англичане, поддерживая дядю Вову, пошли ва-банк. Их устраивал любой другой правитель России, кроме меня.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 Тогда вполне естественно, что самозванец собирается отменить заградительные пошлины и открыть русский рынок для дешевых немецких товаров. Данный в газете четкий экономический анализ явственно показывал, в этом случае разорится две трети русских купцов и примерно половина промышленников. Удержит свои позиции только щадя ада, рукавишников, но не в силу эксклюзивности своей продукции, а конечно же только из-за близости к самозванцу.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 И даже у тех купцов, кто поумнее и просчитал, что на такой шаг я никогда не пойду, невзирая на любую дружбу с немцами, наверняка крутилось в голове мыслишко. А вдруг? Так что тянуть с наступлением на Питер больше нельзя. Вот коронуюсь и вперед. Мой новый премьер-министр, князь Долгоруков взял на себя обязанности министра двора и деятельно занялся подготовкой моей коронации.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 После этих слов у меня по спине пробежал неприятный холодок. Ходынку москвичи тоже помнили долго. Трагедия, произошедшая в 1896 году, в дни коронации Николая II, после чего Ходынка стала нарицательным названием массовой давки с трагическими последствиями. Но тут же успокаиваюсь. Организацией массовых гуляний займется настоящий профессионал, а не педерастический Сергей Александрович можно не волноваться. Из иностранных правящих фамилий на коронацию смогли приехать только датские родственники, представители царствующих домов Германской империи и соседи из Швеции. Англичане не приехали, не дураки же они в самом деле предоставлять мне таких замечательных заложников. Австрийцы тоже не приехали. Вместо этого на наших границах наблюдается какая-то подозрительная концентрация войск двуединой монархии. По крайней мере, именно об этом сообщил в секретной депеше командующий Киевским военным округом Михаил Иванович Драгомиров. Драгомиров Михаил Иванович, 1830-1905. Русский военный и государственный деятель, генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Согласно моему приказу, войска Киевского, Одесского и Варшавского военных округов приводятся в боевую готовность, а генерал Драгомиров назначен главнокомандующим войсками юго-западного направления. Вилли не приехал по причине собственной коронации. Представлять Россию туда отправился дядя Павел Григорий Романов. В гордом одиночестве. Зато он один стоит двух. Шутка. Вильгельму сейчас не до глупостей.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 Интерлюдия В написании этой интерлюдии принимал участие Алексей Доморадский. Лорд Валентайн сидел в кабинете. Только что от него вышли командующий британским экспедиционным корпусом фельдмаршал Бингхам Бингхам Джордж Чарльз, 1800-1888, Третий граф Лукан, британский фельдмаршал, 1887, Участник Крымской войны. Военный министр Ванновский и начальник главного штаба Обручев. Обручев Николай Николаевич, 1830-1904. Русский военный деятель, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, почетный член Петербургской академии наук, профессор Академии генштаба. Военные сообщили о ходе подготовки к отражению готовящегося наступления цесаревича Николая.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 Британский фельдмаршал, задержавшись после ухода русских генералов, приватно сообщил, что просьба русского принца им исполнена. Тайронский черный и 8-й шотландский королевский полки готовы занять позиции в тылу русских частей, дабы не допустить несанкционированного отступления. В помощь тайронцам и хайлендерам выделены королевские уланы девятого полка. Хайлендеры. Общее название шотландских пехотных частей.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 Конечно, не нетрудно установить в нужном месте вентиляторы, заранее заготовить цветные лампы для иллюминации, обустроить Не трудно нанять и подготовить статистов, спланировать и разработать мероприятия. Нетрудно договориться с журналистами и писателями, оговорить темы статей. Но все вместе это был титанический труд, высочайший профессионализм. Лорд Валентайн задумчиво сидел, катая в пальцах окурок потухшей сигары. Казалось, все идет как положено, но некий червь сомнения исподвольточил его сердце. Все слишком хорошо, чтобы быть правдой.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 Результаты последнего кавказского мятежа 2042 года он помнил оттуда же: в течение недели русские войска депортировали с Кавказа в Сибирь более 150 тысяч лиц, прямо или косвенно причастных к движению Вахабитов. После этого еще месяц ушел у русских на зачистку местности от остатков банд, и к началу 22 столетия в этих местах уже более полувека проживали казаки. Сильная рука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 Лорд Валентайн вскочил. В кабинет ворвался адъютант, бледный, с перекошенным лицом. «Ваше императорское высочество! Только что доложили. Взбунтовались Павловское и Николаевское юнкерские училища. К ним присоединились Михайловское военно-инженерное и Александровский кадетский корпус. Офицеры и преподаватели активно участвуют в мятеже. Поводом к мятежу послужили...» Адъютант замялся. «Послужили... Э, арес. Задержание семей военно-морских офицеров и некоторые... А... Снова тяжкая пауза. Эксцессы, происходившие при этом. Валентайн поморщился. Да, это действительно было очень неприятно. Двое отставников-капитанов, седые с наградами еще за Севастополь, попытались с кортиками в руках не допустить ареста своих соседей. Одному, кажется, солдаты выбили прикладом зубы,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 «Капитан, я не стремлюсь к чужим титулам!» Мягко остановил его лорд Валентайн. «Я понял вас. Обеспечьте мне связь с Обручевым и Бинхемом Немедленно!» Он был почти спокоен. Вот раскрылась загадка, что именно идет не так. Конечно, мятеж юнкеров – беспокойство, но куда меньшее, чем бесконечное ожидание беды. Высочайший манифест Божией милостью –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 покушение и подготовку к покушениям на членов царствующего дома и должностных лиц, назначенных для исполнения государственной службы. Четвертое. Действия, имеющие своей целью ослабить обороноспособность Российской империи. Пятое. Действия, имеющие своей целью вызвать мятежи и волнения среди подданных Российской империи. Шестое. Оказание поддержки заведомым преступникам, виновным в одном из преступлений, приведенных выше. Седьмое. Уклонение от извещения местных или центральных властей о готовящемся или совершенном преступлении, указанном выше. Также повелеваем сим, что отныне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 Лето от Рождества Христова 1888-го, царствование же нашего в первое. На подлинном собственную его императорского величества рукою подписано. Николай.